Пока ждала, во мне росло волнение. Хорошо, допустим, у меня получится скопировать внешность телесты, но память-то не копируется. Да и знаний у меня явно не хватает, чтобы не ударить в грязь лицом. Преподавательницы научили основы магии этикета, но попробуй все, запомни. Первой здоровается женщина, но только с теми, кто старше нее. Младшие здороваются с тобой первыми. Женщина приступает к трапезе только после того, как ее начал мужчина. Бокал себе наполнить нельзя, нужно мужика потревожить. Накладывать тоже должен он. Если это сделает прислуга, считается дурным тоном. И куча всяких мелочей, к которым привыкла Селеста, но на которых я могу проколоться». От волнения открылась икота. Есть у меня такая проблема, когда всерьез тревожусь, так что ладони бледнеют и под ложечкой от страха сосет. И, кать начинаю. Из-за этого чуть не завалила свою первую презентацию. Разыкалась прямо посредине речи. Благо заказчик попался, понимающий, предложил стакан воды, дождался, пока успокоился, дослушал. В итоге нашу фирму все равно не выбрали, но с тех пор я... Проще отношусь к публичным выступлениям, если готова. А тут тоже публичное выступление, но без подготовки. Импровизировать я ненавижу. Неожиданно двери распахнулись, и вошел магистр с большим черным свертком. Помочь? Одеться? Он по обыкновению нахально улыбнулся, но, заметив мое состояние, вмиг изменился. В чем дело? По какому случаю паника? У меня ничего не получится. Я закусила губу, но все равно икнула. Как зовут мою третью двоюродную сестру, которая любит ходить по ба ба балам По ходить любит ходить сестра родная сестра Селесты. Поправил сакс, обнимая мое лицо ладонями. — Посмотри на меня. Покорно подняла взгляд и будто провалилась в черную бездну. Не то космоса, не то глубокого озера. Горячие пальцы Даниэля бережно касались моего лица, переместились на шею, затем плечи. Я чувствовала, как меня наполняют спокойствие и уверенность. И коту как рукой сняло, а сердце стучалось сильно и ровно в такт сердцем магистра. Мы смотрели друг на друга и будто стали одним целым. Словно нет меня и его, а только мы. Единый, сильный организм. Успокоилась. Мягко поинтересовался мужчина, хотя знал ответ. Кивнула, но не смогла отвести взгляд. Магия, соединившая нас сейчас, не отпускала. Мое тело дрожало, пропуская через себя потоки чужой силы. В черных, как смоль, глазах магистра появились розоватые искры. Мужчина нахмурился, моргнул, а в следующий миг отшатнулся от меня, словно увидел или почувствовал что-то неприятное. Что случилось? Сакс растирал переносицу и молчал, а я терпеливо ждала ответа. «Неважно. Платье на кровати». Уходя, он не обернулся, не отпустил пошлых шуточек. А в дверном проеме спешно ухватился за косяк, чтобы не упасть. «Даниэль!» — воскликнула взволнованно. Мужчина замер, его плечи напряглись. «Все хорошо, Шелли». Переодевайся, и спускайся вниз. Дверь за магистром хлопнула уже уверенно. Выглянуть в коридор не решилось. Что-то не дало, но ухо к двери приложила тишина. Если бы сак свалился в его состоянии вполне мог, я бы точно услышала. Такой громило беззвучно, явно не упадет. Ну ладно, чай-мужчина, а не рахетичная барышня разберется сам со своими проблемами. хотя и пыталась себя успокоить, что странности в поведении магистра меня не касаются, но совесть, которая во мне, отродясь, не водилась, почему-то свербела и подначивала, что это я мужика до такого состояния довела. Да что я сделала-то? Не выдержала, наконец, натягивая на себя изящное черное платье, усыпанное пайетками сверху низу. Ну, как по себе, я бы такой наряд не выбрала. Слишком блестящий, слишком обтягивающий, слишком вульгарный. Но раз уж мне изображать Селесту, так хоть в купальнике пойду. Это он сам. странный какой-то. Совесть ничего не ответила. На том и успокоились. Размер почти подошел. Разве что вы груди сновато, да подол длинноват. Но ведь я еще внешность не сменила. Посмотрела на себя в зеркало и широко улыбнулась. Красиво. Открытая грудь, тонкие нити бретелик уходят за спину, перекрещиваются там и сливаются с тонкой тканью на талии. Глубокий вырез на всю спину, слишком откровенный, но на дворе не восемнадцатый век. Селеста себе не враг. Насколько слышала, она желает сдружиться с матерью Сакса и не станет меня подставлять, то есть себя подставлять. Надела черные туфли на высоких шпильках и едва не свалилась. Обувь на два размера больше. Решила спуститься босиком, а обуться уже после того, как наращу себе ступни. Перед лестницей остановилась, услышала голоса внизу ты уверен, что она справится. Селеста! Холодно и сильно отчеканил Сакс. Он уже пришел в себя, зря только волновалась. Если ты готова пройти испытание, можем все отменить. Мне без разницы, кто из вас отправится на прием. Без разницы ему, видите ли. Селеста тоже негодовала. Вот Совсем у мужиков котелок не варит. Кто такие вещи возлюбленный говорит? Да пусть даже и не очень возлюбленный. Вот как? Нервно заметила она. И на прием пойдет? И проверку пройдет? И ребенка родит? Может, замуж за тебя тоже она выйдет? Может, и выйдет. Неожиданно отрезал магистр. — У меня бы отпала челюсть, но, хвала богам, это невозможно. Селеста, судя по тишине, такого финта меня не ожидала. Могу себе представить ее лицо, хотя... Нет, не могу, но очень хочу. Подкралась к лестнице, перегнулась. Не видно ничего, сразу круговая, пока не спустишься, никого внизу не разглядишь. Ладно. Милые бронятся только тешатся, а на эмоциях можно всякой ерунды наговорить. Даниэль, если ты, услышав шаги, женщина осеклась и изящно поднялась с кресла. Да моя не глупая. Врагов наживать мне ни к чему. Поэтому сделала вид, что ничего не слышала. Селеста нервно заправила за уши короткие черные пряди. И бросила недовольный взгляд на магистра. Мужчина, закинув ногу на ногу, сидел в кресле и неотрывно следил за мной, явно впечатленный зрелищем. Вот, кстати, еще одна особенность этого мира, которую я не понимаю. Мужчины не обязаны подниматься в подобных ситуациях, не обязаны подавать руку, не обязаны пропускать даму вперед и открывать для нее двери. В мире где каждый второй может открыть эту самую дверь магии помощь мужчины без надобности с чего все пошло женщина слабый пол поэтому нуждается в особом обращении со стороны мужчины на земле но не в разолие здесь иная женщина посильнее мужчины будет вот они и ходят самодовольные ленивые и надменные не очень приятно Но горящий взгляд Сакса несколько сгладил осадок. Мужчина все же медленно поднялся и улыбнулся, но в этот раз искренне, без присущего ему ехидства или превосходства. «Ты выглядела иначе в нашу первую встречу!» — недовольно заметила Селеста, взглядом разрезая меня на кусочки. А на твоей роже все та же кислая мина, — подумалось мне. Ну, что я там говорила? Верно. Да, моя не глупая. Вы правы. Уверена, что сможешь стать мной. Какой взгляд. Наверное, долго тренировалась. Такой мне, к счастью, никогда не стать. От собственного яда сдохну. Вдох-выдох, мила. Вдох-выдох. Ну а если будет сильно доканывать так уж и быть дадим в зубы и пошлем все к черту я много упражнялась приложу все усилия, но как бы лучше выразиться мне необходимо хорошенько вас рассмотреть со всех сторон селеста округлила глаза, а сакс усмехнулся для полноты сходства поправилась я исключительно Было бы там еще на что смотреть. Ноги от ушей тоже мне не видаль. У жирафа воль какие, а на морду взглянешь, не возрадуешься. Хорошо, делай, что необходимо. Раздраженно фыркнула красавица и замерла, уперев руки в бедра. Алое платье обтягивало все изгибы длинноногой бестии и позволило тщательно рассмотреть необходимые подробности рост, ширину кости, Величину наростов в разнообразных местах. Укаюсь. В процессе осмотра я немного переусердствовала, оттопырив женщине уши и растрепав волосы на затылке. Сакс меня в два счета раскусил, улыбался одними глазами, едва сдерживая смех. А Селеста ничего не поняла и только недовольно вздыхала. О вздыханиях я уже говорил: им следует научиться для полноты картины. «Хорошо, давайте попробуем». Я вздохнула, но вышла так, будто соседская кошка сдохла. Закрыла глаза, сосредоточилась на внутренних ощущениях, представляя, как меняется мое тело, перестраивается, превращаясь в... «Не отвлекаемся, не отвлекаемся, в Селесту превращаемся». «Метаморф способен принять любую форму, которую однажды видел», — наставляла преподавательница. «А так жаль, я бы с радостью приделала этой бести уши зайца или слоновий хобот, просто чтобы поржать». Когда все закончилось, Селеста хмыкнула и впилась в меня еще более ненавистным взглядом. Обошла по кругу, поправила волосы, заставила надеть туфли и пройтись. И вот это, да простят меня ушедшие боги, ты хочешь выдать за меня? Сакс обреченно потер переносицу и устало спросил. Селеста, чего ты добиваешься? У женщины дрогнули ноздри, а острый нос сделался совсем как клюв хищной птицы. Она поджала губы, быстро заморгала, не то желая расплакаться, не то наоборот, сдерживая слезы. «Шелли, прости за беспокойство. Твои услуги сегодня не понадобятся». Обрадовал Даниэль, возвращаясь в кресло. «Нет!» Селеста топнула каблуком и беспомощно переводила взгляд с меня на Сакса. «Я... я... придумала. Сделаем так. На самом празднике буду я, а перед испытанием зайду в уборную». Откуда выйдет уже Шелли? Она пройдет за меня, камень истины, Снова вернется в уборную, И мы повторно осуществим подмену. И часто вы диареей страдаете? Вот честно, оно само вырвалось. Что, прости? Не поняла злобная красотка. Никого не смутит, Что вы так чистите в уборную? Пролей на себя вино. «Пусть приступ аллергии откроется, придумай что-нибудь!» «Но упаси тебя, лагр, испортить мою репутацию!» Зашипела Гарбия, подлетев ко мне и ткнув тоненьким пальцем в мою грудь. Честно, из последних сил держалась. Брезгливо отвела от себя руку и проворковала. «Было бы что портить!» «Уму непостижимо! Даниэль, ты это слышал?» пропыхтела она задыхаясь от негодования когда дело касается женских разборок на меня нападает внезапная глухота что ты решила дорогая словом дорогая запросто можно заморозить сахару тебя устроит такой вариант — Меня устроит любой вариант, где мы выходим из дома. Ты знаешь, моя мама не терпит опозданий. Селеста продолжала метаться. Мы с магистром скучающе наблюдали за трагикомедией минут пятнадцать, после чего мужчина не выдержал, взял меня за руку и вывел из гостиной. — Даниэль! Что происходит? — ударила вдогонку. — Поступим, как ты решила. Магистр обернулся, а я, как школьница, думала только о том, что мы за ручки держимся. Доберешься до замка самостоятельно, встретимся в саду. Матери скажем, что тебя задержали дела, а я в это время представлю Шелли как лучшую ученицу месяца, которая удостоилась чести присутствовать на ежегодном благотворительном приеме. «Лучшую ученицу месяца!» «Теперь она еще и лучше стала!» Поток негодования обрушился, но уже на запертую за нашими спинами входную дверь. «А хорошая здесь звукоизоляция! И тишина такая, что слушала бы и слушала!» «Жди здесь, я сейчас!» С опаской обернулась, а ну как черноволосая гарпия вышибет двери и отправит меня в полет!» А я не умею летать. Ну, точнее, умею. Ну, не пробовала же. И, и вообще... Не переживай. В ближайшие десять минут Селеста не сможет покинуть стены моего дома. Ну что ж, это бы надеживает. Когда Сакс отпустил мою руку, паника вернулась. Я прижалась спиной к дому. Но все равно понимала, что там за перилами обрыв Глубиной хрен его знает, сколько километров. Эта мысль никак не давала покоя. Даже созерцание мрачнеющего неба не помогало. Хотя зрелище, стоит сказать, потрясающее. Аметистовое днем, ночью оно становилось темно-сапфировым. А звезды-то здесь какие! На горизонте еще мутнело медовое солнце, а над моей головой уже высыпали огоньки, точно как россыпь самоцветов, жемчужные, лимонные, алые, цвета лайма, на любой вкус. Запрыгивай, красавица. Знакомый голос вернул в реальность. Я уставилась на магистра и оторопела. Ну, скажем так, я всегда... Даже в детстве скептически относилась к тому, что олени могут возить колесницу с Дедом Морозом по небу. Но сейчас передо мной живое тому подтверждение. Конечно, в колесницу впряжены вовсе не олени, а крылатые лошади, но все же это... Извиняюсь, что? — Проблеяла жалобным голосом. Неболет? У вас такого нет? В мире без магии? Ты еще спрашиваешь? Я туда не полезу. Куда ты денешься? Усмехнулся паршивец. Не полезу! Без вариантов! Чтобы доказать серьезность своих намерений, я отвернулась и крепко обняла дом, намереваясь рано или поздно срастись с ним. «Ага, не тут-то было. Легкие шаги за спиной, и пола под моими ногами не стало. Этот скандинав, вернее сказать, неандерталец, просто перекинул меня через плечо, да еще и по заднице шлепнул. «Отпусти меня! Немедленно!» — завопила я, дергаясь изо всех сил. «Он же не сделает? Нет? Правда, он ведь не... Он ведь да!» Сакс, играючи, запрыгнул на перила, и я завизжала, как ненормальная, закрыв лицо руками. «Мила, ты это что, высоты боишься?» Изумился мужчина, продолжая ловко балансировать на тонкой жердочке. «Сакс, если ты не умеешь летать, клянусь, я тебя убью. Отпусти меня немедленно!» «Ну, хорошо». Играючи согласился на хал и отпустил руки. «Да ты с ума сошел! Держи меня! Держи крепче!» «Ну ты хуже Селесты! Серьезно!» Деланно возмутился магистр, прогуливаясь по перилам. «И не удерживай меня руками!» Я замерла, едва живая от страха, вцепившись в него руками и ногами. «То отпусти, то не отпускай! Не пойму, что мне делать!» «В аду гореть! В страшных, страшных муках!» прошепела я, понимая, что еще немного, и потеряю от страха сознание. «Даниэль, я не шучу!» Мужчина дернул плечом и ловко перехватил меня так, что я оказалась у него в руках. «Мила, так уж сложилось, что сейчас ты для меня самое ценное, что есть в моем мире. Неужели, думаешь, я дам тебе упасть и разбиться?» Лучше ему не знать, о чем я сейчас думаю. Вместо ответа вцепилась в него и спрятала лицо на груди магистра. Когда не видишь, оно не так страшно. Запомни непреложную истину. Со мной ты в безопасности. Ага, ровно до тех пор, пока не узнаешь, что я могу богов вернуть, что меня, собственно, они в ваш мир и прислали. Притихло, прижимаясь к Даниелю. Его сердце пилось ровно и размеренно. Где-то вдалеке пели незнакомые птицы, шелестели крылья лошадей, обдавая нас теплым ласковым ветерком. Не заметила, как начала успокаиваться. Снова магия, магистра. Какая из них, тьмы или созидание? Ой, да какая разница! Главное, что паника отступила. Можешь открыть глаза. Я мотнула головой, И в наказании за непослушание Сакс снова изменил мою позу, поставил меня на перила, крепко удерживая за талию. «Открой глаза, мило!» Сердце снова набирало обороты, как Феррари на старте. Ну, что за человек мне попался? Ты выбрал не то время, чтобы учить меня бороться со страхами. «Все страхи только в твоей голове. Я здесь» и крепко тебя держу. Мы никуда не поедем, пока ты не сделаешь то, о чем я прошу. Зачем тебе это? Я отважилась и подняла взгляд, прижимаясь к мужчине всем телом и крепко держась за его плечи. Тебе сказать что-нибудь красивое или правду? Ты лучше вообще молчи, ответила хмуро, понимая, что дело, видимо, вовсе не во мне. Я отчетливо ощущала под тонкой подошвой туфель узкие перила. Стоило об этом подумать, как равновесие тут же начало теряться. Даниэль поднял мою голову за подбородок и приказал «Смотри мне в глаза». Снова его магия. Между нами будто натянулась нить. Сердце мгновенно успокоилось. Жжение в груди прошло, а равновесие вернулось. Будто я, воздушная гимнастка, с двадцатилетним стажем, чувствовала лишь грудь сакца, чье сердце стучало в мою грудную клетку, с каждым ударом вливая в меня силу и уверенность. Сейчас я разверну тебя. Нет! Да, и на этом сегодня остановимся. Сегодня ты планируешь и дальше меня мучить, ровно до тех пор пока не перестанешь бояться высоты. В моем мире высота открывает удивительные возможности, мила. Ты не познаешь красоту Розолии, если будешь бояться. — Да мне она и без надобности, если... Сакс накрыл мои губы ладонью, закатила глаза. Возражение мотнуло головой, мой рот освободили. — Ладно, ты все равно не отстанешь. Сделаем это по-быстрому. Говорить говорила, а страх вопил во мне истошной истеричкой, призывая спрыгнуть на балкон и вернуться в дом. Уж лучше я весь вечер проведу в обществе Селесты, чем... — А фонарить. Сакс таки сделал это! Он развернул меня лицом к бескрайнему небу и обнял со спины, давая почувствовать свое присутствие, свою силу, свою защиту. Вниз смотреть не отважилось, только вперед и вверх. Думать о том, что стою на жердочке, тоже не стало. Он прав. Все страхи в моей голове. Здесь и сейчас я всесильна. Именно такой я себя ощущала повелительницей мира. Камень ведуний на моей груди снова нагрелся. Это тепло проникло внутрь, растеклось по рукам, ногам, по всему телу. Моим глазам открылось необыкновенное, удивительное зрелище. А чувствовала я себя и вовсе непередаваемо. Будь это свиданием, поставила бы высший бал. Тем не менее, долго стоять на перилах мне не очень-то хотелось. «Может, уже того?» — спросила с робкой надеждой. — Тебе не нравится? — прошептал магистр мне на ухо. — Нравится, но страшно. — Расскажешь? — Как-нибудь потом. За рюмкой чего-нибудь крепкого. Как оказалось в повозке, сама не заметила. Даниэль подхватил меня и аккуратно выдрузил на мягкое сиденье. Сам запрыгнул следом и, дав крылатым коням какую-то команду, сел рядом со мной. Заржав, кони понеслись вперед. От неожиданности меня вжало в сиденье. Сначала сердце бухнулось в пятки, и страх начал связывать мои внутренности в узел. Но воспоминания о сильных руках Сакса на моем животе, его горячем теле, его дыхании на моем плече, отгоняли его прочь. Сначала робко, а вскоре уже жадно и разглядывала окрестности. Открытая карета позволяла хорошенько рассмотреть все, что нас окружало, и россыпь населенных пунктов, утопающих в разноцветных огнях, и обрывки поздних облаков, подсвеченных лучами увядающего солнца, и бескрайние просторы неизведанного мира. «Удивительно!» — прошептала завороженно. Банально для пиарщика, но... Правильных слов, чтобы выразить восхищение, просто не существует. Обыденно. Сакс самодовольно пожал плечами и получил от меня тычок, снова красуется. Поймала на себе внимательный хмурый взгляд. — Чего? — Смени внешность. От греха подальше. Побереги мои нервы. — Страстные у вас отношения. Горячие даже обжигающие, настроилась, сосредоточилась и вернула себе себя. Куда приятнее видеть свои руки, свои коленки, чувствовать, как на плечах лежат мои волосы, а не жалкие огрызки черных жестких локонов. Мы кое-чего не учли. я приподняла подол явно длинного платья и поерзала слишком уж бросался в глаза не мой размер наряда Но это не проблема по пути полно бутиков подберешь себе что-нибудь щедрый магистр сакс оплатит а если впаду в шопинг угар разорю тебя маловероятно первое или второе он посмотрел на меня внимательно и однобоко улыбнулся И первое, и второе. Ну ты не такой, засранец, как сначала показалось. Щедрый комплимент от женщины из другого мира. Мне вернули мою же шпильку. Мы молчали и смотрели друг на друга. Все больше складывалось ощущение первого свидания со всеми симптомами, бабочки в животе, очарование. Глупая улыбка поперек лица, необъяснимое волнение. То ли свежий воздух ударил в голову, то ли романтическая обстановка, то ли необычный транспорт и захватывающий вид, а может, и все разум. Но я чувствовала себя золушкой, которая едет на бал. Чужой бал, мило, не забывай об этом но я все равно не хочу с тобой спать. Есть что-нибудь еще, что может тебя заинтересовать? У меня на самом деле много талантов, очень полезных, между прочим. Не сомневаюсь, но мне нужен ребенок, Мила. Серьезно произнес Сакс без намека на иронию или улыбку, и не только мне. Мы поговорим об этом, но не сегодня. Я вздохнула. Кажется, начинаю привыкать к этому миру. Даже натурально получилось. Как же наш договор? Ты ведь дала согласие. Я не думала, когда соглашалась. Призналась честно, глядя на тлеющий закат. И часто с тобой такое. Сакс, если не заткнешься, я тебя съем. Вот почему его шутки уже не злят, а смешат. Ты подавишься. Скорей облизнусь. Взгляд магистра прошелся по моим губам, а по телу прокатилась огненная волна. Жар клокотал настойчиво и яростно, неумолимо. Вот попало так попало. Ты, ты такой прошипела не в силах подобрать слов. — Красавчик? — усмехнулась. — Ну вот как злиться на него? Играюче ущипнула магистра за нос и отвернулась. Пусть знает свое место. — Да, он способен зажечь в любой женщине огонь одним только взглядом. И все бы хорошо, красив, богат, отношениями особо не обременен. — Ой, да ладно, будто он любит свою Селесту но что-то не давало открыться ему, довериться, отдаться нахлынувшим чувствам. Рядом с ним меня дрожь берет, в жар бросает. Хочется, чтобы этот ехидный взгляд касался только меня. Так же порочно, властно, самоуверенно. Но сама игра мне нравится куда больше, чем конечная цель. После того, как мы переспим, магия исчезнет. Не будет ничего, не Ни дрожащих коленок, Ни сердечного трепета, ни этого взгляда. Для мужчин женщина притягательна ровно до первого секса. Как ледяная бутылка минералки с газом. Тогда пьешь ее впервые. Ощущения непередаваемые, сильные, бодрящие. Но стоит ей немного постоять, и второй раз пить уже не так приятно. Третий делаешь это из надобности, четвертый и вовсе без удовольствия. А допивать даже и не хочется. Поняла, что кусаю губу и отвернулась от Даниэля. Ну его. Лучше буду огоньки внизу разглядывать. Это как лететь на самолете с открытым верхом. Небалет. Да. Пожалуй, мне нравятся неболёты. Ладно. Если не говоришь о детях, расскажи хотя бы о Селесте. Ты ведь не любишь ее. Зачем мучить друг друга? — Ты это для вхождения в образ, спрашиваешь? — высокомерно уточнил он. — Ну, не для личных же интересов. — Ага, ага. Мое второе «я» многозначительно повело бровями. В нашем мире не все так просто. — Чтобы оставить наследника сильного в здравом уме, мужчине необходимо тщательно подобрать женщину. Это чистая генетика. Я изогнула бровь и усмехнулась. — Серьезно? — По-моему, чтобы оставить наследника, знать генетику вовсе не обязательно. Там матушка-природа сама подсказывает, что делать и как. Хотя интересное решение. Связать возможность размножаться с уровнем интеллекта. Смотри. Сакс повернулся ко мне и принялся объяснять. Я даже слушала и понять пыталась, больно уж важно он выглядел. У меня только два дара. Оба доминантные, то есть передадутся потомкам. Найти женщину с таким же количеством способностей в нашем мире невероятная удача. Возможно, где-то в глухих селениях такие и остались. Но мои поиски не увенчались успехом. По разным данным у Селесты от трех до пяти способностей, две из которых доминантные. Получится очень талантливый ребенок, судя по твоим словам. Столько силы, И чтец, и жнец, и на дудей грец. Ты не поняла. Прежде, когда в разоле был камень равновесия, мужчина осекся и перевел взгляд на мою грудь, точнее, на желтый камушек, который я так и не сняла. Накрыла украшение ладонью и пожала плечами. — Это было на Шелли. Мне нравится, решила оставить. Магистр не то чтобы мне поверил, но развивать тему не стал. В отличие от Винсента, этого прохиндея облапошить куда сложнее. Он явно о чем-то догадывается. Пока у нас был этот артефакт, все работало правильно. Мир находился в равновесии, а магия в балансе. Дети получали один, максимум два дара от своих родителей. Но с исчезновением камня все пошло наперекосяк. Уже во младенчестве дети открывали три, четыре, а то и пять способностей. Уму непостижимо. «Ну как же правило? Чем больше, тем лучше?» Мужчина посмотрел на меня, как на идиотку, но промолчал. «А что? В нашем мире ни генетических, ни магических проблем такого характера нет. По образованию я пиарщик. Все, что он говорит, темный лес для меня». Я вижу лишь возможности для рекламы, а проблемы не наблюдаю. Как думаешь, многие в нашем мире владеют магией тьмы? Да понятия не имею. Многие. А кто из них способен превратить человека в пыль одним взмахом руки? Место ответа отодвинулось от Скандинава подальше. Я очень хорошо понимаю намеки и умею делать выводы. Нет. Я тебя поняла. Это как с любыми другими навыками. Сил не хватит, чтобы достичь мастерства во всем. Но по-прежнему не понимаю, чего вы так паникуете по этому поводу. Ну, выберите одну способность, развивайте, достигайте в ней высот. Зачем дело стало-то? Если сравнить магический дар с чем-то земным, близким тебе, то это скорее талант. Он либо есть, либо нет. Вот только добавь человеку ног. Он побежит быстрее? Не уверена, что понимаю, куда ты клонишь. Сначала мы тоже обрадовались. Более одаренные дети. Столько способностей. Передаваться стали не только доминантные, но и рецессивные силы. Но уже во втором поколении это поменяло людей на генном уровне. Злость, агрессия, неконтролируемые всплески магии — лишь малая часть изменений. То, что ты видела, то существо в моем кабинете некогда было человеком. — Да ладно! — Сакс не ответил. Брутально промолчал, сурово глядя вдаль. Сначала сумасшествие, затем перерождение. Магия берет вверх и превращает своего носителя в нечто поистине страшное. Да уж, картинка вырисовывается не ахти какая, и многое объясняет. У Селесты два дара. Тьмы и созидания, предположила я. Даниэль невесело улыбнулся. — И ты надеешься, что именно они передадутся твоим наследникам? — Возьми с полки сладкий пирожок. Рад, что мне досталась такая смекалистая иномерянка. Я улыбнулась. Комплимент звучал искренне. — Но разве не проще в таком случае вообще не плодить детей, чем наплодить мутантов? Они же и сами будут мучиться, и вас затерроризируют. Некоторых даже до смерти. Будь я обычным человеком, так бы и сделал. Но ты особенный. Именно. Только на этот раз никакой иронии или самодовольства. Грусть, смешанная с тяжким грузом, неведомые мне обязанности. Прям захотелось как-то помочь мужику, Но не детей же ему рожать. Я примерно поняла, чего он хочет. Это как разбавлять вино водой. Магия все равно будет, но уже не такая концентрированная. А если вино смешать с водкой, то черти что получится. Мутанты-носороги, вероятно, не предел фантазии местного мира. Я правильно понимаю, что все эти мужики с крыльями Женщины с рогами и хвостами. Результат воздействия магии? Их предки были обычными людьми? Верно. И мне страшно представить, что будет дальше. С каждым новым поколением измененных становится больше. А изменения все более страшные. На моей академии разрабатывается программа против этого, но ее эффективность... По-прежнему смехотворно мала. Я вздохнула. Вот прямо проникаться начинаю. Ясно, чего тут все вздыхать любят. от безысходности. Но все это не относится к сегодняшнему вечеру. На приеме будут подниматься совсем другие вопросы. Кстати, о птичках. Я взбодрилась и подобралась. А как это вообще будет? Что мне нужно делать? Что говорить? Куда идти? Странное ощущение, когда волноваться следует другим, но волнуешься ты. По большому счету, мне этот и все другие камни местного мира, только если они не способны вернуть меня домой до фени. Но переживаю. Бабуля всегда говорила, что моя гиперответственность до добра не доведет. — Я представлю тебя лучшей адепткой академии, но для твоего же блага сделаем ведь, что ты не Майя. Я возмущенно вскинула брови и раскрыла рот, но гневные слова застряли в горле. — Так это ж гениально. — Это никого не удивит. Магия Разули своеобразная и способна на то, что даже фантазия не придумает. Ты сядешь за один из последних столов. Я попрошу друзей за тобой присмотреть, чтобы не сесть в лужу. За столом смотри на дам, с которыми сидишь. Как они едят, что делают, куда смотрят. Хорошо, это я могу. А дальше что? Когда настанет момент, мы селесты дадим тебе знак, и ты отправишься в уборную. Перед ужином я покажу, где она находится, чтобы не возникло проблем. Там состоится обмен. Затем тебя проводят в комнату истины, где установлен камень. Для мамы это испытание крайне важно, хотя я не вижу в нем смысла. И так ясно, что у Селесты большей способностей, чем она пытается показать. Но я делаю ставку на доминантные. Шанс, что передадутся только они, ничтожно мал, но я готов ухватиться даже за него. Даниэль поджал губы и на мгновение закрыл глаза будто испытывая боль. Я все больше проникалась к нему со страданием. Мы, женщины, народ такой. Нам только дай пожалеть кого-то, приголубить. — В вашем мире наверняка есть что-то подобное, — хрипло произнес мужчина. — С тобой все в порядке? Вместо ответа долгий пристальный взгляд. Таким взглядом можно запросто... Завязать удавку на шее. Ну, ладно, ладно, не лезу не в свое дело. Камень истинный определяет ложь. Вот так неожиданность. Тебе зададут серию вопросов. Первые определяют уровень твоего волнения. Ну, как правило, они касаются твоего имени, возраста, места жительства. Вопросы второй группы определят параметры твоего тела при лжи. ну То есть на вопрос «Как тебя зовут?» ты должна соврать. Ну, хорошо, это понятно. Третья серия вопросов касается непосредственно того, что так волнует мою маму. Ваши селесты отношения. Не только. И даже не столько. Ее магические способности а также ее участие в заговоре. — В заговоре? Сакс, во что ты пытаешься меня втянуть? Мужчина долго молчал, раздумывая, говорить или нет, но в итоге решил, что информация мне не повредит. — Зря! Ой, зря! Камень равновесия не просто пропал, мило. Его похитили. Как-то эти сведения не сходятся с тем, что рассказал Винсент. Да и как можно похитить камень у богов? Вот не ляпнуть бы сейчас лишнего и не завалить проверку на камне, а то окажется, что в самом деле я и есть заговорщица. Я ж согласилась помочь Винсенту вернуть богов. Ну, как согласилась? И твоя мама думает, что Селеста к этому причастна. — Это сложный вопрос. Даниэль вздохнул. — Ну, раз уж даже магистр вздыхает, то дело совсем дрянь. Она полагает, что Селеста приложила руку к исчезновению богов из нашего мира. Впрочем, чем меньше ты об этом знаешь, тем правдоподобнее ответишь. У тебя будет возможность отвести один единственный вопрос, и я советую не злоупотреблять этим правом. Выбери тот вопрос, который может обличить наш обман. Если таких вопросов не будет, ну, замечательно. Даниэль, скажи откровенно, зачем это тебе? Если Селеста отказывается проходить испытание, значит, у нее рыльца в пушку. Мне не важно, где и в чем она замешана. Она мой шанс, мой единственный. И, возможно, последний шанс. Сухо по-деловому, без лишних пояснений. В других условиях я бы иронично хмыкнула, но, глядя на сурового скандинава, пустившегося в такие сентиментальные рассуждения, не могу. Мужик действительно доведен до отчаяния. Если Селеста даст ему ребенка, замечательно. Мне рожать не придется. А если мы с Аксом сдружимся, глядишь, он меня и за так домой вернет. Он по всему видно, что хороший человек. Ага, хороший. Сразу вспомнилось, как он нагнал на меня жуть в особняке. Словно прочитав мои мысли, Даниэль произнес: И, мила, ты забавная в своей наивности, непосредственности и дерзости. Но упаси тебя, боги, дерзить мне в присутствии других. Я понимаю, авторитет магистра но обещаю не портить. Я серьезно. Да уж понятно.